Она отрицательно покачала головой и продолжала слушать доклад. «Мы знаем», — говорил Пик, — «что агрессивные киты встречаются исключительно среди мигрирующих особей. Резиденты держались в стороне. Бродяги-мигранты преодолевают большие расстояния, а прибрежные касатки плавают далеко в море. Из этого мы с большой осторожностью развели теорию, что причина изменения поведения животных находится в открытом море. На экране появилась карта мира. Она показывала, где зарегистрировано нападение китов. Красная штриховка тянулась от Аляски до мыса Горн. Другие области располагались по обе стороны Африканского континента и вдоль Австралии. Затем карта сменилась другим изображением. Здесь цветом были выделены побережья. В целом число обитающих моревидов, чье поведение направлено против человека, драматически растет. У берегов Австралии и Южной Африки участились нападения акул. Больше никто не купается в море и не рыбачит. Противоакули и сети, которые раньше удерживали хищников вдали от берега, теперь оказываются разорванными в клочья, и никто не знает, кто их растерзал. — А в нагромождение случайностей вы не верите? — спросил немецкий дипломат. Пик отрицательно помотал головой. — Акулы опасны. Но нельзя сказать, что так уж агрессивны. Мы для них не слишком большое лакомство. Большинство акул тут же выплевывают откушенную руку или ногу. Это утешает, — пробормотал Йоханссон. Но некоторые виды, кажется, изменили взгляды на вкус человеческого мяса. Нападения акул участились в десятки раз. Акулы мако, белые и молотоголовые акулы, собираются стаями, как волки, «Нападают на прибрежные районы и наносят огромный урон». «Урон?» — спросил один французский депутат с сильным акцентом. «Что это значит? Смертельный случай?» «А что же еще ты, идиот?» — отразилось на лице Пика. Он показал картинку с аккуратным маленьким спрутом, тело которого было опоясано светящимися голубыми кольцами. Пятнисто-голубой осьминог длиной 20 см, Австралия, Новая Гвинея, Соломоновы острова. Одно из ядовитейших животных мира. При укусе вбрасывает в рану токсичные энзимы. Поначалу даже не чувствуешь, но через два часа тебя уже нет. Фотосессия продолжалась другими причудливыми живыми существами. Каменная рыба, петрушка, скорпена, огненный червь, Хиглевидная улитка, ядовитых животных в море много. В большинстве случаев токсины служат им для обороны, но виды, которые раньше маскировались и прятались, теперь начали нападать. Роша нагнулся к Йоханссону. Неужели то, что изменило акулу, может изменить и рака, как вы думаете? Можете руку дать на отсечение. Пик говорил об огромных стаях медуз, угрожающих Южной Америке, Австралии и Индонезии. Йоханссон слушал полузакрыв глаза. «Для простоты мы подразделяем все эти процессы на три категории», — сказал Пик. «Изменение поведения, мутации, катастрофы окружающей среды. Они взаимообусловлены». «До сих пор мы говорили об аномальном поведении. У медуз, кажется, преобладают мутации. Морские осы всегда могли перемещаться, но... В последнее время они показали себя просто мастерами навигации. Создается впечатление патрулирования. Кажется, они хотят очистить от человеческого присутствия целой регион. Любителей подводного плавания не осталось, но больше всего страдают рыбаки. На картинке возникло судно «Рыбзавод» из тех, что перерабатывают улов консервы прямо на берегу. Это «Антонея». Две недели назад команда достала из моря вместо улова целый заряд, морских коз, а лучше сказать животных, которых мы принимаем за морских коз.